Глава десятая. «Обед в Грейден-Холле?» — воскликнула мама. «Как изысканно!» «Возможно, даже через чур?» — спросила я. «Был вечер субботы, и мы уже закрывали магазин, когда Ксандер позвонил мне, чтобы сообщить, куда мы завтра отправимся обедать и во сколько он за мной заедет». «Ну, конечно же, нет!» — отмахнулась мама и принялась заливать наши чайные пакетики кипятком. «Это ведь свидание. Он должен сводить тебя в какое-нибудь изысканное место. Тогда у тебя будет повод нарядиться. Помнишь то чудесное темно-красное платье? Кажется, ты не надевала его с прошлого Рождества. Оно идеально подойдет». Мама счастливо вздохнула и поставила чашки с чаем на стол. «Я и сама давно хочу побывать в Грейден-Холле», — продолжила она. Ее волнение по поводу нашего с Ксандером свидания было заразительно, и я сама стала ждать его с нетерпением. В этом году они присылали нам сертификаты, и я думала съездить с тобой, выпить чаю, но... Она замолчала, и тишина, повисшая между нами, была почти осязаемой. Но мне не хотелось выходить никуда, кроме паба или чайной Смиды и Беллы. Закончила я за неё. Поставив чашку на стол... Мама взяла меня за руку и слегка сжала. Но я знала, что говорю правду. Я больше трех лет не бывала за пределами Йорка. Пока Джо был жив, мы с мамой любили вместе бродить по старым домам и садам в самых разных уголках страны. Но после моего возвращения в Йорк мы максимум ходили вместе в собор. И я вдруг почувствовала щемящую тоску, потому что со смертью Джо потеряла не только его, но и многое другое в своей жизни». «Тебя можно понять, Мэган», — сказала мама. «Разве?» — ответила я. «Я так зациклилась на себе, была такой эгоисткой. Ты знала, что Белла и тот парень, которого она привела, встречаются уже три месяца? Три месяца, и она ничего не рассказывала мне, потому что боялась задеть...» Мама кивнула. «Значит, даже ты была в курсе, что они с Нормом вместе три месяца?» «Никто тебя не винит, Меган!» «Я сама виню себя!» — бросила я. Потому что так оно и было. Я не уверена, что послужило толчком. Возможно, встреча с Ксандером. Но у меня вдруг резко открылись глаза. И я поняла, какой эгоисткой стала. Поначалу этому было оправдание. Скорбь — разрушительное и сложное чувство. Но ведь мои друзья, семья и даже семья Джо — все время поддерживали и оберегали меня, а я этого не замечала. «Ты проделала большую работу в книжном магазине». «Да ладно?» «Да, покрасила стены и подвинула пару стеллажей, но вряд ли это можно назвать оглушительным успехом. Большую часть времени мы даже в плюс не выходим, а сейчас вообще-то самый оживленный сезон». «И за это себя не вини», — начала мама. «Вернувшись, я думала, что теперь это моя цель», моя жизнь, что мне по силам возродить успех магазина. Но только недавно я поняла, что хочу большего. Я сделала паузу и продолжила. «Пойми меня правильно, мам, мне нравилось жить с тобой эти три года, и я не знаю, что бы делала без тебя». Я вспомнила первое Рождество после смерти Джо, как я познакомилась с Беллой и впервые вышла прогуляться с ней Мидой. Тогда я была словно открытая рана, уязвимая и беззащитная, будто кто-то содрал с меня слой кожи. Я столько времени провела в мыслях о нем, в мыслях о том, как все могло бы сложиться, что если бы он по-прежнему был со мной, что если бы поправился, и если бы лейкемия не возвращалась, что если бы я была рядом, когда он умирал. Спустя три года я чувствовала себя совсем иначе. Джо больше не занимал мои мысли ежечасно. Он всегда был на задворках сознания, и я знала, что так и будет. Но при этом знала, что он не вернется. Мне придется продолжать жить без него, что бы это ни значило. И это замечательно, что ты была рядом, но мы обе знаем, что тебе нужно нечто большее — жизнь за пределами этих четырех стен. Нельзя же вечно сидеть со своей старушкой мамой. Если честно, я сейчас очень рада. «Рада, что, наконец, от меня избавишься», — пошутила я. «Нет, Мэган», — ответила мама, — «я рада, что ты, наконец, готова двигаться дальше, пробовать новое, следовать той дорогой, какой ведет тебя жизнь. Я за тебя переживала. Мы все переживали». «Все?» — переспросила я. «Я, Белла Смиды и твой отец, конечно же. Он, наверное, больше всех, ведь вы совсем не видитесь». Я задумалась, как часто родители общаются и сколько времени у них уходит на разговоры обо мне. «Папа всегда мог приехать?» — тихо сказала я. Мама пожала плечами. «Мог», — ответила она, — «но ты же его знаешь». Иногда я спрашивала себя, действительно ли знаю его. Когда я была младше, мы были очень дружны. Я чувствовала, что одинаково близка и с мамой, и с папой, Они казались мне лучшими друзьями, людьми, с которыми всегда можно поговорить о книгах и историях. Я понимала, как мне с ними повезло. Когда папа ушел, я старалась не принимать ничью сторону, но это было трудно, особенно когда я слышала, как плачет мама. Поэтому неудивительно, что с ней я сблизилась сильнее и сама того не сознавая приняла ее сторону. Даже когда мы с папой стали регулярно видеться в Лондоне, Я не чувствовала с ним такой близости, как с мамой. Они обычно не говорили друг о друге, хотя я знала, что они поддерживают связь и время от времени встречаются, но остальное в их отношениях для меня оставалось загадкой. «Ты говорила с папой насчет магазина?» — спросила я. Мама кивнула. Я попросила Миду отправить ему отчеты. Он сказал, что все обдумает и сообщит. «Давай надеяться, что у него есть гениальный план по нашему спасению». «Он что-нибудь придумает», — ответила мама. «Но я не хочу, чтобы ты об этом переживала. Завтра тебя ждёт страстное свидание, и я хочу, чтобы ты им насладилась». оно не...» — начала я. «Разве нет?» — перебила меня мама с блеском в глазах. «А мне кажется, очень даже...» «Ты его всерьёз зацепила». «Иначе с чего ему мучить себя уроками танцев от Трикси? Смотреть ролики на Ютубе, чтобы не опозориться?» «Не знаю. Ты просто немного отвыкла и уже ничего не замечаешь, поверь матери». «Я уже и не помню, как ходить на свидания», — сказала я. «Как думаешь, за это время появились новые правила?» «Не спрашивай меня», — посмеялась мама. «Меня сто лет не звали на роскошные обеды». Сейчас был самый подходящий момент продолжить эту тему и расспросить маму насчет ее личной жизни или отсутствия таковой. Но прежде чем я успела заговорить, она быстро собрала чашки и исчезла в своем кабинете. «Какое красивое здание!» — сказала я, когда мы с Ксандером в его сером металлическом Porsche подъехали по плавно изгибающейся гравийной дорожке к Грейден-Холлу. «Здесь подают лучшие воскресные обеды на моей памяти», — ответил Ксандр, сдав назад, и припарковал машину на гравии. «Я вдруг поняла, что вцепилась в сиденье. А еще к ним можно с собаками, если будем есть в заведении». Гас гавкнул с заднего кресла, словно понимая, о чем мы говорим. «Это старинный якобинский особняк», — продолжил Ксандр. «Это ты еще не видела, что внутри». Гостиница располагалась недалеко от деревни Грейдендейл в северном Йоркшире, и дорога сюда была живописной, хоть и короткой. «Кажется, я его узнаю», — сказала я, выбравшись из машины, «хотя вряд ли бывало тут раньше». Я поплотнее запахнула пальто. Мы выехали за город, было очень холодно и дул ледяной ветер. Несколько лет назад здесь снимали экранизацию Мэнсфилд-парка, А потом особняк открылся заново, как гостиница, сказал Ксандр, после чего достал Гасса с заднего сиденья, закрыл машину и повел меня ко входу. По торжественному случаю Гассу на шею повязали элегантную красную бандану. Фойе представляло собой огромное открытое пространство со сгибающейся деревянной лестницей, ведущей наверх. В центре стояла рождественская елка. Таких огромных я еще никогда не видела. «Вау!» — прошептала я. «Именно!» — ответил Ксандр и направился в не менее прекрасный бар. Я волновалась, что слишком вырядилась для обычного обеда. Но теперь, когда мы оказались в такой роскошной обстановке, роскошнее я не видела уже давно, я была рада, что маме удалось уговорить меня надеть красное платье. Ксандр, что бы он ни надел, всегда выглядел так, будто сошел со страниц дизайнерского журнала. Поэтому я чувствовала себя комфортно. «Позволь, я заберу твое пальто», — предложил он, когда нас проводили к столу, и Гас устроился на стуле. Ксандр подошел сзади, чтобы помочь мне снять пальто, и я почувствовала на шее его дыхание. По телу побежали мурашки, я на мгновение прикрыла глаза и вздохнула. «Значит, вот как сейчас проходят свидания. Просто двигайся по течению», — сказала я себе. «Что желаете из напитков?» — спросил официант после того, как передал нам меню. «Я за рулём», — ответил Ксандр. «Так что мне, пожалуйста, просто газированную воду, а для газа миску воды». Он перевёл взгляд на меня. «Мэган?» Я тоже было собиралась попросить воды, но потом подумала, что бокальчик чего-нибудь покрепче поможет успокоить бабочек, порхающих в животе. «Бокал красного, пожалуйста», — сказала я мирло если у вас есть». «Кажется, в четверг у нас не было возможности поговорить», — начал Ксандр, когда официант ушёл. «Прости. Трикси иногда ведёт себя как деспот. Когда я планировала рождественский праздник в стиле эпохи регенства, то не думала, что она возьмёт всё в свои руки и тебя запряжёт по полной программе». «О, не переживай за меня». Ксандр откинулся на стул. «С Трикси я справлюсь». Он сделал паузу, и я снова задумалась о том, зачем ему вообще иметь дело с Трикси или разучивать кадриль. «Что там говорила мама? Он делает все это ради меня?» Я думал, это очевидно. Я сглотнула, пытаясь успокоить нервы. Я давно не ходила на свидание, а когда начинала встречаться с Джо, его было разгадать куда легче, чем сейчас Ксандра Стоуна. «Расскажи мне о Гасси» попросила я, подыскав нейтральную тему. «Ты говорил, что нашел его в приюте?» «Думаю, мы нашли друг друга», — ответил Ксандр и наклонился, чтобы почесать Гасса. «Знаю, прозвучит слегка избито, но этот энергичный комочек изменил мою жизнь». Он замолчал и на несколько секунд отвел от меня взгляд. «После развода и смерти мамы я впал в депрессию и стал затворником». Похоже, близкие так сильно переживали, что решили вмешаться. Вот только вместо реабилитационного центра меня отвезли в приют Батерси. Официант принёс нам напитки, и мы оба заказали по воскресному обеду. Ксандер пообещал, что еда меня не разочарует. Скорее всего, тебе понадобится контейнер, чтобы забрать эту вкуснятину домой, сказал он, и на последних словах гас новострел ушки. «Значит, вы с Гассом познакомились в батерсе спросила я, возвращаясь к теме «Ага», — ответил Ксандр. «Мне тогда затея казалась бредовой. Я не собирался заводить собаку, но согласился на этот спектакль. Надеялся, что брат убедится, что я ни разу не собачник, и оставит меня в покое, а я буду дальше себе страдать. Но у гаса были другие планы». «Он выбрал тебя», — Ксандр кивнул. «Мне кажется, со спасенными животными весь фокус в том, что в итоге это они спасают тебя». Я в тот день наотрез отказывался брать собаку. Хотел уже вернуться домой и зарыться в постель. Но этот малыш лаял на меня не переставая, а потом поднял свои большие грустные глаза. И следующее, что я помню, как заполняю бумаги. «А что было дальше уже ясно?» — спросила я. Сейчас Ксандр был совсем не похож на того человека, который въехал в меня тележкой. Я пока так и не набралась смелости спросить, намеренно это было или нет. Или Грубияна, который припирался по поводу любовных романов. Когда он рассказывал о Гассе или о днях после смерти матери, мне казалось, что я вижу настоящего Ксандра, его ранимость, которую он едва не раскрыл мне в день презентации в кабинете. Теперь я знала, через что он прошел. Смерть матери, развод. И начинала понимать поразительную двойственность его характера. Каждый из нас по-своему справляется со своими травмами. Видит Бог, я знала это, как никто другой. «Ну, поначалу у нас не клеилось», — посмеялся Ксандр. «Ты не поверишь, сколько бед может натворить одна маленькая собака. И, как ты заметила, Гасс очень громко лает, что не слишком нравилось соседям» но они быстро его полюбили и теперь постоянно спорят, чья очередь присматривать за ним, если я в отъезде. Но нельзя целыми днями валяться в кровати, хандрить и пить водку, когда у тебя есть собака, которую нужно кормить, выгуливать и развлекать. Поэтому мне приходилось вылезать из постели и одеваться. Спустя какое-то время я стал регулярно принимать душ и нормально питаться, а однажды газ решил, что мне пора возвращаться к писательству». «Газ» решил. Я была равнодушна к животным и с иронией относилась к людям, которые очеловечивали своих питомцев. Когда мама умерла, я запер кабинет и почти год ничего не писал. «Газ» никогда не проявлял интереса к закрытой двери, но в одно утро стал лаять на неё и скрестись. Я подумал, может, мышь забежала или что ещё, и пошёл проверить. Внутри никого не было, но я начал наводить порядок, и в голове зародилась идея для следующей книги. «Это были туманы наших вод?» — спросила я. Он неопределённо кивнул, и официант как раз принёс нам еду. Мне был хорошо знаком образ жизни, которого придерживался Ксандр после смерти матери. Моя жизнь после похорон Джо выглядела примерно так же. Я неделями бродила по квартире в халате, ела арахисовую пасту прямо из банки, пересматривала видео с нашей свадьбы и пила очень много дешёвого вина. «Я знала, каково это — думать, что ты потерял всё, и каково это — чувствовать, что тебя окружают люди, которым ты не небезразличен. В моём случае это была мама. Она ворвалась к нам домой, помогла мне собрать вещи Джо и позвонила риэлтору. Мама взяла на себя продажу квартиры». А я вернулась в Йорк и занялась покраской входной двери в книжный магазин. «Получается, мы должны благодарить Гасса», — сказала я, вонзая вилку в воздушный жареный картофель. «Если бы не он, Ксандер Стоун не представил бы новую книгу в книжном магазине у Тейлоров». «Гасса и долгие прогулки у Темзы», — мягко улыбнулся Ксандер. «С тех пор мы с ним неразлучны, да, дружок». Он стащил с тарелки кусочек говядины и сунул собаке под стол. — Только ты и газ? — осторожно спросила я. — Больше никого? — Это ты так пытаешься выяснить, нет ли у меня девушки? — посмеялся он. Я опустила взгляд и уставилась в тарелку. — Нет, — продолжил Ксандр, — в смысле я ни с кем не встречаюсь. Если бы встречался, то не стал бы приглашать тебя на обед или часами разучивать кадриль, — И, честно говоря, после развода у меня не было отношений. Я с удивлением подняла на него глаза. «Правда? Вот ты с кем-то встречалась?» «Конечно, нет, но это другое». «Разве? Скорбь есть скорбь, и в последние пару лет отношения не входили в мои планы». «Ты совсем не такой, каким я тебя представляла», — призналась я. «Если предпочитаешь до конца дня препираться о любовных романах, я готов». Я вскинула руку и рассмеялась. «Всё нормально, нам не обязательно спорить при каждой встрече. Просто я удивлена, вот и всё». «И что же тебя удивило?» «Ох, да ты только посмотри на себя. Женщины тебе наверняка проходу не дают». Я не успела остановиться, и слова вырвались сами собой. «Теперь у меня горело всё лицо». «Надеюсь, Ксандар решит, что все дело в пылающем камине у противоположной стены». «Господи!» — начала я. «Я совсем не это хотела сказать. Я...» «Дело в том, — перебил меня Ксандар, ничуть не изменившись в лице, — что у меня есть привычка быть ужасным грубияном по отношению к женщинам, которых я встречаю. И ты первая, кого мне удалось уговорить пойти на свидание». Только я подумала, что сильно обидела его, и вечер испорчен, как лицо его снова озарилось прекрасной улыбкой. «Не переживай, я не обижаюсь, и спасибо за этот слегка сомнительный комплимент. И хотя мне не хочется разрушать образ, который ты создала, скажу, на самом деле я не Себастьян Сен-Винсент и никогда не похищал наследниц. Но будь Сен-Винсент подонком из 21 века», «Он бы точно обзавёлся машиной, как у тебя», — сказала я, пытаясь снова взять себя в руки. «Ах да, машина. Тебе нравится?» «Ну да». Я пожала плечами. «Я, если честно, никогда не задумывалась о машинах. Я всю жизнь жила в городе и в автомобиле не нуждалась. Удивительно, что у тебя он есть». «Если честно, Порш — что-то вроде детской мечты», — рассмеялся александр Мама всегда говорила, что это пустая трата денег, но у всех нас есть Ахиллесова пята. От обсуждения Себастина Сен-Винсента мы перешли к книгам, которые александр прочел по моему совету. «Я дочитал Нортенгерское аббатство», — сказал он, «и сейчас на середине доводов рассудка». «Эту книгу я бы взяла с собой на необитаемый остров», — сказала я. «Всегда держу ее под рукой. И как тебе?» «По правде сказать, мне нравится гораздо больше, чем я ожидал», — ответил Ксандер. «Должен признаться, я почти не читал Остин. Мы проходили Мэнсфилд-парк в университете, но меня не очень впечатлило. Возможно, я изменю свое мнение о ней». «Только ни в коем случае не говорит Рикси, что не любишь Джейн, иначе быстро попадешь в немилость». Ксандер усмехнулся и собрал подливу с тарелки последней картофелиной. И какие же книги любите вы, Ксандер Стоун?» — спросила я. «Что мне почитать?» «Ты ведь тоже изучала английскую литературу, так что наверняка читала многих моих фаворитов», — сказал он. «Большие надежды», «Жизнь и мнение» Трестама Шэнди, «Невыносимая любовь» Макьюина, «Нью-Йоркская трилогия» Пола Остера. Он сделал паузу. «Из современного мне очень понравились светила». «И мне». — сказала я. — Я не читала «Триста Машенди», но всё собираюсь. — Почитай. Роман гораздо забавнее, чем кажется. К нам снова подошёл официант, чтобы убрать со стола и спросить, не хотим ли мы кофе или десерт. — Никакого десерта, — сказала я. — Я объелась, но от кофе не откажусь. — Сядем у камина? Ксандр указал на противоположную сторону, где только что освободились кресла по обе стороны от камина. Я согласилась и воспользовалась возможностью сходить в туалет. На обратном пути я заметила, что с неба падают большие пушистые снежинки, а земля укрыта толстым белоснежным покрывалом. Когда улицу успела замести снегом, как мы не заметили, и самое главное, каким, черт возьми, образом «Порше Каррера 911» поедет по такой дороге и уж тем более доберется до Йорка».